Отделы одного куста могут находиться в разных домах. Потому чтобы лишний раз не обдевать пороги, здания соединяет исключительно надежная телефонная связь с безукоризненной системой опознавания звонящего. Отделы куста эй разделяются стратегии спецслужбы, техническим оснащением, имущественными и юридическими вопросами, канцелярией, обработкой данных. И включает подразделение наблюдателей. В последнем работает горстка мужчин и всего несколько женщин всех возрастов и характеров. Находчивые, знающие Лондон свои пять пальцев, они образуют первоклассные звенья филеров. Даже противники признают, что на знакомой наблюдателям территории уйти от них практически невозможно. В отличие от Secret Intelligence Service, МИ-6, занимающейся разведкой, и потому впитавшая в свой профессиональный жаргон немало американизмов, служба безопасности ми-5 имеет дело с контрразведкой. Её язык основан на фразах, перенятых у полиции. В ми-5 избегает терминов вроде оперативник послежки по-прежнему называют филеров наблюдателями куст Б спецслужбы отвечает за кадры: принимает на работу, ведет личные дела, продвигает сотрудников по служебной лестнице, выводит их на пенсию, выплачивает им жалование, учитывает расходы ведомства. Куст-Си обеспечивает безопасность работы других государственных служб, охрану их персонала и зданий и господрядчиков. Это в основном фирмы, выполняющие военные заказы государства и занимающиеся связью военных учреждений в тесном контакте с армейскими службами внутренней безопасности, а также борется с террористами. Раньше в ми 5 был куст Ди, но в мире разведки есть, видимо, своя логика. Для непосвященных загадочно. Согласно ей, его давно переименовали в куст КостК он в службе безопасности один из самых крупных а главный его отдел называется советы и делится на три бюро оперативное следственное и подрывное Еще в этом кусте есть отдел союзников советов имеющий те же бюро а также исследовательский отдел и наконец агентурный Нетрудно трудно догадаться что сотрудники куста К трудится, причем не покладая рук, дабы держать в поле зрения всех советских или союзных с ними агентов, что шпионит или пытается шпионить под прикрытием посольств, консульств, дипломатических миссий, торговых представительств, банков, корреспондентских пунктов и коммерческих структур. Из-за попустительства властей распространившихся по всей столице, а также, как, например, консульства, проникших и в провинцию, Кроме этого, в одном из скромных кабинетов Куста Кей сидит человек, задача которого поддерживать взаимодействие между Ми5 и ее сестрой Ми6. Это человек шестерки приведённый из Чарльз-стрит для пользы дела. Отдел его им возглавляемый именуется кей 7. Куст и тут алфавитный порядок возобновляется, занимается изучением международного коммунизма точнее, его зарубежных представителей, желающих посетить Великобританию с враждебными намерениями, или местных, кто с теми же намерениями хочет выехать из страны. Кроме того, здешние специалисты по Дальнему Востоку работают в Гонконге, Нью-Дели, Канберре и Веллингтоне, представители международного отдела в Вашингтоне, Оттаве и других столицах дружественных Великобритании государств. И наконец, несколько слов о кусте «Ф». Там и работал, по крайней мере, до сего дня Джон Престон. Этот куст следит за политическими партиями экстремистского толка, и правыми, и левыми. Имеет исследовательские и агентурные отделы. Он расположен на четвертом этаже Гордона. Туда и направился Престон тем январским утром, Он не надеялся, что отчет трехнедельной давности выведет его в любимчики Брайана Харкурта Смита, но рассчитывал, что материал попадет к самому генеральному директору Сэру Бернарду Хеммингусу.